Есть третья. Все путем». Никита Петрович вернулся домой уже ближе к полудню. Народа в магазинах много. Хотя и рановато бы, до пятницы. Привычно разместив покупки в шкафчике и холодильнике, присел на диван. Последний год такая простая вещь, как поход в магазин, стала вызывать желание хоть полчасика, но посидеть. Уже четыре года как ушла его Машенька. Всегда жалел, что раньше него. Он хотел быть с ней до последних своих минут. Но сложилось наоборот. Природе не прикажешь. Он уже привык, занимаясь делами или уборкой в доме, всегда разговаривать с ней, не ожидая ответа. «Ты не помнишь, Маш, когда Танюшка обещала приехать?» «Вот и я точно не помню», – отвечал он в тишине. Разговоры эти шли там в душе и никому слышны не были. Кажется, она говорила про 2 января, когда звонила две недели назад. «Нет», – поправил он себя, – «не наговаривай на Танюху, всего-то десять дней прошло. У нее есть жених, и вроде как рассказывала по телефону неплохой мальчишка. Они на этот Новый год впервые вместе собираются поехать на турбазу. Как хотелось бы на него посмотреть. Его у нее еще не было в мае, когда она приезжала одна». Работой ее загрузили так, что не раздохнуть, понял он по ее рассказам. Хотел к ней летом съездить, но огородик не отпустил. Одному трудновато обернуться тут и там. Осенью у Танюшки сорвался отпуск. Какие-то там финтери организации в их фирме. Потом, слава богу, Олежек у нее появился. Никите стало спокойнее. Все есть кому теперь помочь ей, если сложновато будет. Никита грустно подумал, что эти незаметные раньше 40 километров между их поселком и городом стали в его 70 непреодолимы. «Рано, рано, не сдаваться!» – упрекал он себя длинными вечерами, когда расхулиганившийся коленный сустав приказывал сесть. Он подчинялся частично, ехидно пытаясь его обмануть. Посидев пять минут и, крякнув, шел на кухню заранее приготовить завтрак. Это стало постоянным графиком. Танечка предлагала весной, давай ко мне переедем. Не страшно, поместимся. Но он, понимая ее загруженность и свою неуклюжесть, видел, что только еще больше сузит ее возможности для нормальной жизни. Не хватало ей еще забот о нем, когда сама еле вечером домой приползает. А он здесь еще, гуго, солдатик. Да и? И Маша здесь. Да, здесь. Маш, так ведь, я еще солдатик. «Ну вот, и я о том же», – отвечал он сам себе. Никита Петрович посмотрел на часы. Вчера Танечка не позвонила, как обычно. Утром он еще не волновался. Дела у нее, не маленькой мулечки. Так называла в ласке свою Танюшку Маше. И это второе имечко очень как-то подошло ей. Но к обеду побороть беспокойство уже было трудно. Поставив веник в угол, Никита Петрович направился в комнату и взял молчавший несколько дней телефон.